Глава 19. Кристина. Послышался выстрел. Он разнесся эхом по округе, напоминая еле слышный хлопок и треск. Потом прозвучал еще один выстрел. «Господи, помоги моим родным и Булату. Пусть с ними все будет хорошо!» Горячо взмолилась я, прижимая к груди пистолет сильно дрожащими руками. Я даже представить не могла, что там происходило но я надеялась и верила, что все дорогие мне люди живы, здоровы и не ранены. Я вдруг услышала мужские голоса. Они приближались, и совсем скоро меня найдут. Черт, черт, черт! Меня искали люди Завьялова, в этом не было сомнений. Я вытерла со лба липкий пот, затаила дыхание и приготовила пистолет. «Главное — это не убить, а ранить, чтобы спастись самой», — говорила сама себе. Но легко сказать. Сердце колотилось, как безумное. Адреналин в крови зашкаливал. Я даже перестала ощущать боль в ноге. Страх сдавливал грудную клетку, но я старалась держать себя в руках, а не завизжать, как придурковатая девица из дешевого боевика. Вдруг я услышала. Альфа-2 — это альфа-1. Прием. Альфа-2 слушает прием. Альфа-2, передайте боссу. Девчонка сбежала. Мы ее уже ищем. Она вооружена. Девчонка ранила одного из наших. Прием. Альфа-1, вы охренели? Прием. Неожиданно я ощутила, как на меня накатила волна холодного спокойствия и уверенности в себе. Я вся обратилась вслух. Мое тело в данный момент напоминало сжатую в сумасшедшем напряжении пружину. Услышала свое дыхание. Последний тревожный выдох... И уже спокойный и уверенный вдох. Спокойствие. Руки перестали дрожать. Пальцы крепче сжали рукоятку оружия. Я словно увидела себя со стороны, увидела слабые места своего укрытия и поняла, как мне выбраться и добраться до своих. Все элементарно. В одиночку я не справлюсь. Я адекватно расценила свои силы и возможности. «Одна я против профессиональных бойцов?» Я усмехнулась и намеренно произвела сильный шум, чтобы меня нашли. Но нашли меня минуты через три. Не такие уж они и супервоины. Так один смех с кучкой мускулов. Подумала я и едва не засмеялась. Шок и адреналин — вещи невероятные, скажу я вам. «Вот она! Я ее нашел!» Заорал мужик, так словно нашел по меньшей мере камАЗ с золотом. Я подняла вверх руки с зажатым в одной руке пистолетом. Брось пистолет, сука! заорал другой, вбежавший следом. Еще трое мужиков ввалилось в постройку, которая стала для меня временным укрытием, и все тыкали в меня своими стволами, будто я была мега опасной и мега непредсказуемой. Хорошо, хорошо! сказала я послушным тоном и медленно опустила пистолет на бетонный пол и снова подняла вверх руки. Все, я безоружна. Но нет. Мужики продолжали держать меня на прицеле. Ну да, вдруг у меня сейчас вместо пальцев по волшебству появятся крутые огнестрельные штуки, как в фантастике. Я же такая вся опасная-опасная. Идиоты. Альфа-2, это Альфа-1. Мы ее нашли. Прием. Альфа-1 — это Завьялов. Введите ее сюда. Она нужна мне, живая и невредимая. Прием. Альфа-2, приказ понял. Идем ее к боссу, — сказал один из амбалов. Странно, что ответил сам босс. Видимо, он сильно разозлился. Лишь бы нас премии не лишил за наш недосмотр. Как я и предполагала, меня повели ко всем остальным. Но вдруг... Расталкивая мужиков, ко мне подскочил тот урод, который хотел получить от меня сладенькое, но в итоге получил от меня только по морде и пулю в ногу. Нога его, кстати, была уже перевязана. «Сука!» — прошипел мужчина и мгновенно схватил меня за горло и начал душить. «Эй, Игорь, ну прекрати! Ты ее убьешь!» «Отпусти ее немедленно!» «Игорь, босс тебя кастрирует, если убьешь, суку!» Ублюдка, что решил меня придушить, всей командой пытались оттащить от меня, но он словно прирос своими лапами к моему горлу. Я вцепилась в его руки, отчаянно пытаясь ослабить хватку, но, казалось, мои собственные руки с каждой секундой наливаются невыносимой тяжестью и слабеют. Неужели я умру здесь вот так? Не хочу. Но вдруг... Раздался оглушающий выстрел и амбал, душивший меня, разжал пальцы. Он дико заорал и упал на пол, схватившись обеими руками за свою раненую ногу. Второй раз ему подстрелили ту же самую ногу. Очевидно, он неудачник по жизни. Зато я, упав на какие-то мягкие мешки, широко открыв рот, втягивая воздух большими глотками, хрипела, кашляла, но дышала. Я жива! Я, черт побери, жива! Выкусите уроды! В ушах шумело, горло болело. Перед глазами танцевали разноцветные пятна. Тряхнула головой. Вставай! Ткнули меня в плечо дулом пистолета. Посмотрела на Амбала, на его равнодушную рожу и послушно поднялась с мешков. Меня чуть подтолкнули в спину. И я пошла вперед, на ватных ногах, шатаясь из стороны в сторону и хромая. Боль снова вернулась. «Чтобы вы все сдохли!» мысленно пожелала им от всей своей души. Булат. Несколько быстрых ударов и удалось завладеть пистолетом. Пары выстрелов по ногам, и охрана Завьялова лежит без сознания. Весь их угрожающий внешний вид. Окачанное тело, амуниция, оружие. Ничто по сравнению с хитростью и ловкостью. Я тоже служил. Я до сих пор бью грушу и отрабатываю удары. Тело помнит, как бить, как уходить от атаки. Кулаки привычно нашли свою цель, а пистолет сделал все остальное. Я не убил, а только ранил. Николай, несмотря на свой уже солидный возраст, оказался не хуже меня, И также быстро и ловко расправился с бойцами Завьялова. Он забрал у них автоматы, отстегнул под сумок с гранатами и забрал рацию. Я тоже поднял автоматы. Один закинул себе за спину, пистолет убрал за пояс брюк, а другой автомат навел на Георга с Тимофеем. Тимофей шлепнулся в кресло и, дрожа, как перепуганный заяц, заикаясь, пролепетал. Вот, ты это. «Не, «Не... не... думай на меня, что я... я специально... я же... я же... это все Георг!» «Захлопни пасть!» — рявкнул я на него. Тимофей тут же заткнулся и часто закивал. Георг захлопал в ладоши и засмеялся. «Ты думаешь, что выиграл Ахметов? Ты думаешь, я не предвидел такой исход? Ты болван тогда, если думаешь, что ты переиграл меня!» На острове находится три десятка моих людей, Булат. Их всех ты не сможешь уложить вместе с этим стариком. Даже этих автоматов вам не хватит. Николай на его слова лишь усмехнулся и, вытачив нож у одного из бессознательных охранников, подошел к Филу и освободил его. Мой друг выглядел совсем неважно. Ему нужна помощь, Булат. У него серьезно повреждены внутренние органы подтвердил мои опасения Николай. Я кивнул ему и сказал, «Найди телефон и вызови сюда спасателей с маски-шоу. Пусть найдут нас по звонку». «Ничего не выйдет», — повторил свою шарманку Завьялов. «Ты не понимаешь, что натворил Георг», — сказал я ему со злобой. «Бери рацию и говори своим людям, чтобы прекратили искать Кристину и не предпринимали никаких действий». Он улыбнулся и вдруг сработала рация. Альфа-2, это Альфа-1. Мы ее нашли. Прием? Завьялов улыбнулся шире. Николай посмотрел на меня с тревогой и передал мне рацию. Я протянул ее завьялову и сказал. Пусть ведут сюда и без глупостей, чтобы ни один волос не упал с ее головы. Ясно? Завьялов взял рацию. Секунд пять смотрел на нее, потом поднял на меня полный ненависти взгляд и произнес «Альфа-1. Это Завьялов. Ведите ее сюда. Она нужна мне, живая и невредимая. Прием. Альфа-2. Приказ понял». «Георг, ты меня понял? Без шуток, иначе я снесу тебе твою башку, клянусь могилы отца. Мне плевать на твою поганую жизнь, рука у меня не дрогнет». Завьялов в ответ лишь хмыкнул, а потом сказал «Я не боюсь смерти, Булат. Совсем не боюсь. Мне, по большому счету, и компания твоя не нужна. Я лишь хотел разрушить все то, что создал твой отец. Раздавить и пустить по ветру те руины, что остались бы от этой компании. Отомстить? Удивился я. За что? За мою женщину, которую я любил всю жизнь из которой хотел построить семью. Но отец твой увел ее у меня хитростью. Украл у меня мою мечту. Я мщу за ту, которую твой отец не смог спасти. Будь она со мной. Никогда бы не оказалась в той злополучной машине и не попала бы в аварию. Она была бы жива. По спине прошелся неприятный холодок. Завьялов и мой отец любили одну и ту же женщину. Мою мать? Мама, когда мне было двадцать, попала в аварию. Отец купил ей Феррари. Она любила скорость, любила спортивные тачки. Она любила сумасшедшую жизнь. Это жажда жизни у меня от нее. И по воле злого рука она погибла. Я помню те страшные дни, И чувство, что мы переживали с отцом. Я помню, как он страдал от горя и чувства вины. Ему страшно не хватало своей любимой. «Твою мать, Георг, прошло столько лет, ты, психконченный псих конченый», — заорал я со злостью. «Когда любишь, то время не имеет значения, Булат. Ты мог бы быть моим сыном. Я простила Вазу то, что Алиса ушла от меня и выбрала твоего отца». Я простил им счастье и любовь. Простил твое рождение, но я поклялся. Что не дай бог, он причинит ей когда-нибудь хоть малейшую боль, то я отберу у него все то, что он так долго строил. Твой отец не любил Алису так, как любил ее я. Он любил только свою грёбаную компанию. Они любили друг друга. произнес я, немного шокированный известием и причиной мести этого старого хрена. Георг, ты рехнулся. Твоя месть абсурдна. Он усмехнулся и покачал головой. Нет, мой мальчик, не абсурдна. Твой отец трусливая мразь. Он хитростью увел у меня любимую женщину и не уберег ее. Но даже достойно ответить за ее смерть не смог, а сдох раньше, чем я отобрал у него компанию. Но ничего-ничего. Ты его продолжение а значит, ты в ответе за грехи своего отца, и ты расплатишься по этому счету. Уж не ты ли причастен к тем махинациям в моей компании, появились у меня подозрения. Завьялов засмеялся. «Долго же ты думал, Булат? А как я веселился, когда ты старика Левина обвинил и поверил в его виновность? Я долго живу, Булат, и умею делать весьма неудобные». И неожиданные ходы. Ты так легко попался на эту удочку и поверил. Это была всего лишь провокация. Своего рода проверка твоей прочности и твоих слабых мест. Ты слабее, чем твой отец. Простите, Николай Матвеевич, за мой поступок. Извинился я тут же перед отцом Кристины. «Видимо, это просто судьба», — сказал Николай в ответ. Мы не успели поговорить по душам с Завьяловым, как в дом вошла Кристина. Какой-то урод. Держался сзади и одной рукой сжимал ее за плечо, а другой приставил к ее виску пистолет. За ними шли четверо амбалов с готовыми к бою автоматами. Блин. Сегодня не твой день, Балат. Рассмеялся Завьялов и с наигранно тяжелым вздохом величественно опустился в одно из кресел. Вот теперь, думаю, мы можем и поговорить.